что это будет актом благотворительности, поскольку дама, некогда богатая, теперь утратила все свое состояние и живет очень бедно. Доктор Грейстилл смутно припоминал что-то насчет смешанного происхождения дамы. Она была то ли полуиспанкой-полушотланкой, то ли полуирландкой, полуеврейкой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 Здесь они увидели мужчин и женщин, готовящихся приятно провести вечер. Потом миновали причал возле Санта-Мария-Дзубенига, и мисс Грейстел обернулась, чтобы взглянуть на освещенное оконце. Вполне возможно, что оно принадлежало мистеру Джонатану Стрэнджу. Проплыли мимо Риальто. Здесь тетушка Грейстил начала вздыхать, жалея бедных босоногих детишек. В гетто нового они оставили гондолу. Хотя все дома в Венеции кажутся старыми и необычными, в гетто они еще старше и необычнее, как будто живущий здесь торгашеский люд специализируется на старине и странности. Хотя все венецианские улицы несут на себе налет меланхолии, здешние – были меланхоличны по-своему, словно еврейская и нееврейская грусть замешиваются по различным рецептам. И все-таки дома выглядели незатейливо, а дверь, в которую постучал сеньор Тосетти, вполне подошла бы любому английскому дому квакерских собраний. Дверь открыл слуга, Он пригласил посетителей войти и проводил их в темную комнату, обшитую очень старым на вид деревом, от которого сильно пахло морской водой. Одна из дверей в комнате была приоткрыта. Со своего места доктор Грейстил разглядел древние книги в кожаных переплетах, серебряные подсвечники с куда большим количеством ветвей, чем это принято в английских домах,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 Слуга прошел в соседнюю комнату, чтобы сообщить хозяину о приходе гостей. Доктор Грейстил шепнул сестре, что слуга выглядит очень прилично. Тетушка Грейстил согласилась, заметив, однако, что сюртука на нем нет. Далее она заметила, что слуги всегда норовят ходить без сюртука. Если они служат у одинокого джентльмена, то эту дурную привычку некому исправить. Тетушка Грейстел предположила, что еврейский джентльмен — вдовец. «О!» — негромко воскликнул доктор Грейстел, заглядывая в приоткрытую дверь. «Мы застали его за обедом». Почтенный еврейский джентльмен был одет в длинный запыленный черный сюртук и носил пышную сероседую курчавую бороду. Голову же его венчала маленькая черная шапочка».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 принялись расхаживать по комнате и тереться друг от друга, отчего в воздухе затрещали искры. На спинку его стула откуда-то спрыгнул черный кот и принялся расхаживать по ней, словно по канату. Прошло какое-то время, прежде чем доктор Грейстил пришел в себя после маленького происшествия и продолжил. «Можем ли мы, мадам?» Что-нибудь передать мистеру Маккину о вашем здоровье и состоянии?» Пожилая дама хранила молчание. Настала очередь мисс Грейстил. «Я рада, мадам», — заговорила она, — «видеть вас в окружении множества добрых друзей. Должно быть, они доставляют немало приятных минут. Вот эта кроха у ваших ног, медового цвета, как она элегантна и как изящно умывается, как ее зовут».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 — заметила тетушка Грестил. — Вам явно нехорошо. Вы бледны, сэр. Не хотите ли стакан воды? Не сомневаюсь, что стакан воды для вас у миссис Дельгада найдется. — Нет, мадам Грестил, я не болен. Я... Сеньор Тосетти оглядел комнату в поисках подходящего слова. — Мне страшно, — наконец прошептал он. — Страшно?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 какого бы то ни было общества. Это всеобщее перешептывание в маленькой комнатке, при том, что пожилая дама сидела всего в трех футах от них, показалось доктору Грейстилу чрезвычайно глупым и смешным. Не зная, что предпринять, далее он рассердился на своих спутниц, а потому сестра и дочь решили, что пора уходить. Тетушка Грейстил настояла на долгом и нежном прощании с хозяйкой, обещая непременно вернуться, когда та почувствует себя лучше. Тетушка Грейстел выразила надежду, что это произойдет очень скоро. Выходя на лестницу, гости оглянулись. Тут на подоконнике появился еще один кот. В зубах он держал что-то неподвижное и удлиненное, очень напоминающее мертвую птицу. Пожилая дама издала радостный возглас и с поразительной живостью вскочила со стула —